Письмо 43. Сеннака приветствует Луцилия. Ты спрашиваешь, как это дошло до меня? Кто рассказал мне о твоих думах, о которых ты не рассказывал никому? Так, кто знает больше всех, людская молва. Как так? спросишь ты, неужели я такой важный, чтобы дать пищу толком? Когда меришь себя, нельзя оглядываться на здешние места, смотри на те, где живешь. Что высится над всею округой, то и считается большим. Величина единой меры не мерится, она становится либо больше, либо меньше от сравнения. Судно крупное на реке будет крохотным в море. Руль, который для одного корабля велик,